уже все-таки там живет? Я рассказывал тебе. Цыган-разбойник с Карлой. А вернее всего, сатана там, змей. Прямо через трубу и летает. Филькаш-корень размашисто осенил себя крестом. Крестись и ты! Сердито крикнул он на Прохора. Тот сказал, сейчас перекрещусь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 Всадник вытянул крупного коня и нырнул в бок, в гущу охваченного тьмой леса. Эй, кто? Снова крикнул Прохор и взвел у штуцера курок. Тишина, лишь похрустывал вдали валежник. Ну и добер, коняга, а прищелкнул Филька языком, что твой сахатый. Только белой масти. Кто же это? А -а. Прохор не ответил, но лукаво ухмыльнулся в свою бороду. Ночевали на до «Достань». Поднялись до солнца. Прохор очень торопился. Гнали коней взмах. Вернулись домой к полудню. Прохор, не раздеваясь, сразу к телефону. «Алло?» «Наденька, ты? Здравствуй!» «А что, Федор Степанович, не вернулся еще?» «Дома, дома. На этот раз вы, Прохор Петрович, ошибку дали!» Рассыпалась Наденька кругленьким, как бусины с мешком. «Федор Степанович, еще вчера под вечерок приехали позвать?» Озадаченный Прохор с треском повесил трубку.